Глава 7 Бегство. Очень хотелось провести несколько дней в обители у тети. Поговорить с ней, помолчать, постоять у монастырского пламени, услышать опять, как скрипят половицы в молельном зале. Всего лишь. Мара, например, хорошая, но с ней не получится быть откровенной. Мара все же не поймет так, как нужно. А тетя поможет, даст денег. Наверное, посодействует и в других вещах. У Рины появятся возможности, независимость. Это совсем не то, что она имеет сейчас. В твоей жизни случились перемены. А такие вещи всегда имеют причину. Казалось, той тишины и скрипа половиц не хватает, чтобы понять важное. И эту причину, может быть. Охо-хо! Зарокотал в коридоре сочный смех Кавертона. Точно так же он смеялся на представлении: «Ты обещал, я услышал. Зимой работаешь номер у меня на круге». «Ты ведь не бросаешь слова на ветер, Кан?» Ответ она не разобрала, только то, что голос у Рика был веселый. Он постучался и вошел, с большим букетом ярких осенних цветов в руках. «Дорогая, не сердитесь», — попросил он, кладя букет ей на колени. «Вы пообещали выступить зимой в цирке Кавертона?» «На новогодье в Лире?» mm, «Да». «Вам уже похвалились про квиток на новогодье?» «И как?» «Выйдите на круг со мной». «Вы смеетесь?» «Ничуть». Действительно, он был серьезен. «А выходите сегодня на круг. Будете подавать ножи, махать зрителям». «Неужели он считает, что дочь графа Ленгара когда-нибудь сможет выступать в цирке?» «Я ни за что не выйду». «Меня другое удивляет ваши обещания кавертону тверды а обещания мне ничего не стоит он лишь взглянул на нее и ушел а эти цветы красивые она аккуратно положила их на кровать скомкала свое шитьё и швырнула его об стену и тут же в дверь постучали тихо деликатно Рина отозвалась и та горничная в голубом тихо скользнула в комнату добрый день леди ринна Услышав обращение, Ирина замерла. Горничная поклонилась, изобразив на лице раскаяние и с любопытством огляделась. «Я должна извиниться, миледи, за неподобающее поведение». Она дождалась от Рины кивка и продолжала. «Леди Раус просит ее навестить. Ей пришлось остановиться здесь. Позвольте вас проводить». «Вот ответ». «Здесь леди Раус, бывшая гран-дама двора». Пожалуй, она всегда неплохо относилась к Рине Вениш. Последние годы их объединяло то, что они обе не нравились молодой королеве Савадине. Хотя причина для каждой была своя. Освоившись в королевском замке, младшая дочь короля Гирейна и королевы Остины перетряхнула дамский двор и отправила некоторых заслуженных особ в почетную отставку с подарками и пожизненной пенсией. Но сам факт. Грандаму она заменила первым. Обиды, обмороки и слезы не помогли никому. Король Фарут отнесся к этому как-то так, что все быстро перестали обижаться или хотя бы это показывать. Арина Вениш, та отказалась выйти замуж за кандрийского принца. Ну и да. Отказала она ему более обидно, чем остальным. Нечаянно. Так и есть. Леди Ринна! Старая грандама возлежала среди множества подушек. Один из моих грумов узнал вас и доложил. Умный мальчик, как я рада. Идите сюда, моя дорогая. И она с чувством обняла Ринну. Надо сказать, что дряхлой старушкой леди Раус не была. Полностью седая, но моложавая еще красивая женщина, которая до сих пор прекрасно ездила верхом. Ринна этим летом видела ее вас в ордена конной прогулки. «Ох, вы осунулись!» — она придирчиво глядела Рину. «Вам, наверное, не сладко приходится?» «Ничуть!» — улыбнулась Рина. «Вы заболели, леди Раус? Отдохну, и все пройдет!» «Ах, дорогая, я понимаю. Потерять достойное общество, оказаться среди таких людей...» «Циркачи, это же дикари, бандиты и воры!» «Если бы король знал!» Она сделала знак и горничная, о которой Ирина уже забыла, вышла и закрыла за собой дверь. Хорошая прислуга умеет быть незаметной и при этом делает свое дело. Леди стремятся заиметь хорошую прислугу и спокойно перестают ее замечать». «Если бы король догадался, что вы попадете к циркачам, дорогая моя леди Рина, он не отдал бы вас, ведь это уже немыслимо. Король считал, что тот случайный, просто прохожий, горожанин». Это Рину рассмешило. Казалось невероятно глупо и странно, особенно для бывшей грандамы. «Циркачи неплохие люди, леди Раус", возразила она. «Поверьте, это правда. Они не воры и не грабители». А король принял моего мужа за нищего бродягу музыканта. Да что вы говорите, изумилась почтенная леди. Пламя с вами, дорогая, и с королем. Хочу верить, что он был в своем уме. Но верно ли, что вы тут пленница? Вы под охраной? Вы в чем-то правы. Вас принуждают помогать им в их темных делишках? Они же колдуны, хотя и лживо утверждают, что не знаются с колдовством. Главное, скажите, дорогая, чем вам помочь? Благодарю, леди Рауз. Ко мне неплохо относятся, но от помощи не откажусь. Вы ведь едете из Асфорда? Вы были при дворе? Говорили, что мягко отосланная от двора бывшую грандаму королева так и не сумела отводить окончательно. Только не ее, имеющую несомненные заслуги еще перед королевской бабушкой. Поэтому леди Раус часто посещала королевский замок. Да, я бывала при дворе. Немного. В основном занималась платьями к зимним праздникам. Осенние балы я пропущу, зачем мне? Они для дебютанток. Но что вы хотели? «Я хочу понять, леди Раус», — тихо сказала Ринна. «Что говорят в Асфорде и при дворе? Что случилось? Что подтолкнуло короля так поступить со мной?» «О, дорогая моя!» — Грандама задумалась. «Не знаю, что и сказать. Да, это всех так взволновало. Формальное объяснение вы наказаны, потому что строптивы и дерзки подаете дурной пример другим юным леди». Теперь все поняли, как король может карать за свои воли Вы идеально подошли для назидательного примера. Еще говорят, что король ни в чем не перечит королеве, и если она захотела избавиться от вас... О, королева злопамятна. Увы. Так что лучше примите то, что случилось, и давайте подумаем, как вам помочь. Ну что ж, вздохнула Рина, я могу это понять. Или скорее не могу, но что поделаешь. «Меня привело сюда пламя знающие не иначе», — доверительно сказала леди Раус. «Я как раз думала о вас, о том, как мы беспомощны перед капризами судьбы и их величеств». Плохо спала. «И мне, видите ли, стало дурно, начиналась мигрень. Ах, вы молодые и не знаете, что это за напасть. Но если успеть принять лекарство и отлежаться в кровати, приступа удается избежать. И поэтому я здесь, в этом мерзком месте для бедняков». И я встречаю тут вас. Так что мне для вас сделать?» Казалось бы, недавно Рина сомневалась, но теперь это была ее возможность. Другой может не быть. «Леди Раус, я очень хочу попасть в обитель белых сестер. Вы знаете, должно быть, что настоятельница там кузина моей мамы». «Пламя великое!» — всплеснула руками пожилая леди. «Но я туда и направляюсь. Хочу купить кое-что у монахинь, помолиться у пламени. Конечно, я отвезу вас». Это походило на чересчур большую удачу, но... «Миледи, вы верно заметили, что я пленница?» «Мне не позволят уехать. Если убегу, наверное, захотят догнать. Придется хитрить. Что вы об этом скажете?» «Нет, она все-таки еще немного верила, что с Риком удастся договориться». «Убегать так убегать!» — согласилась Леди Раус. «Ах, девочка, я столько всего уже видела в этой жизни! Подумаем!» «Кстати, вот...» Я поначалу не хотела говорить. Этот человек все-таки не нашего круга, но тем более теперь. К тому же его склонностью можно воспользоваться». «Склонностью?» «Миледи, о чем вы?» «Из Асфорда. Меня сопровождал сын моего банкира. Нам по пути. Он сейчас в Рабе. Мы еще встретимся. И он сам заговорил о вас. Мне показалось, что он полон нежных чувств к вам, леди Рина». «Что?» «Не понимаю, о ком вы говорите» а Бесси Верноне Сейри, сыне Гашона Сейри, который управляет банкирским домом «Три изумруда». О, вот как!» Рина даже растерялась от такой новости. «Удивительно. Да, мы были знакомы, но давно не виделись. Какие нежные чувства, что вы...» Когда они с отцом бывали в Гринзеле, юный Вернон играл роль ее верного пажа. С одобрением отцов, конечно. Заботился, оказывал услуги. И если кто-то шутил при этом о чувствах... Всем было ясно, что это не всерьез. Восемь лет назад? Семь? Да они не узнают друг друга. Да пламя с ними, с его чувствами, махнула рукой грандама. Главное, что он тоже захочет помочь. Букет Рика лежал забытый на кровати в комнате. И цветы не виноваты. Они и так уже пострадали ни за что. Их сорвали. Пришлось идти на кухню и просить... О, не вазу, конечно, откуда. Кухарка выдала ринни высокий молочный горшок а за водой она сходила к колодцу. Зато когда опять зашел Рик, он довольно улыбнулся, поглядев на букет. Он снова принес ей маску. «Вам мало вчерашнего?» — воскликнула она. «С меня хватит!» «Пожалуйста», — настаивал он. «А между представлениями погуляем по Раби. Я не хочу, чтобы вы скучали. Колдун больше не придет». «Вы уверены?» — она усмехнулась. «А что, вы назначили ему свидание?» Невинно поинтересовался он. «Вы с ума сошли, Эсрик?» «Если откажетесь, поцелую», — пригрозил он. «Ну уже, соглашайтесь. Или вот что». Он быстрым взглядом оценил ее негодование. «Я лучше сяду под окном и буду петь вам о любви. Музыкальные ящики я починил. На второй песне вы помчитесь в цирк, теряя туфли. У меня совсем нет голоса». «Я не строгий ценитель, так что можно и попробовать. Ну, хорошо, убедили», — сдалась Ринна и улыбнулась. Но прошу, пообещайте отвезти меня в монастырь. Вспомните, это было главным условием нашего венчания. И у нас появятся деньги. Они пригодятся. Главным условием было то, что брак будет не настоящим Но пламя не принимает ложные клятвы. А наша была принята. Странно, да? Выходит, мы оба не лгали? Я не клялась вам. Она вздохнула. О монастыре вы сказали уже после. Я действительно собирался отвести вас туда, но потом подумал и решил, что не стоит устраивать проблему там, где без этого можно обойтись. Не хочу рисковать, вот и все. Вы дали мне слово. А вы мне сегодня. Вы согласились быть моей невестой и позднее стать женой. Так что я собираюсь устранять все препятствия к этому. Как жаль, что ваше слово так мало стоит. Опять бросила она в сердцах. Дорогая. «Я лучше буду беспокоиться о нас, чем о том, сколько стоит мое слово». Его взгляд на мгновение потемнел, но все же Рик спокойно подал ей руку, а рысь сама прыгнула и с урчанием потерлась об его колено. «Предательница! Любой благородный человек был бы задет таким упреком. Но Рик... А она... Да, между ними пропасть!» Она опять заняла место рядом с Марой и просидела так все представление. Циркачи старались, Кавертон был в ударе. На круг то и делали деньги, а колдун не появился. Потом они гуляли по городу с Риком и Ивором. С ними увязались две веселые девушки-танцовщицы. А когда началось следующее представление, то есть зрители разместились, и вышел Кавертон со своим флагом, Мара стиснула ее руку. «Смотри, здесь стражники! Вон, видишь? Зачем?» «Ну и что? Они пришли посмотреть!» — отмахнулась Рина. На задние места действительно уселись люди в одежде ленгарской стражи. Интересно, конечно, что их сюда привело. Но почему бы и не на представление? Э, нет, покачала головой Мара. Я давно различаю, кто пришел смотреть, а кто за другим. Может, жалоба была, что у нас кого-то обворовали? Только этого не хватало. Ничего не происходило, пока на круг не вышли Рик с Иваром. Они оба некоторое время перебрасывались и жонглировали оголенными ножами, иногда бросая их в деревянный щит, чтобы показать остроту. Потом к щиту встал Рик, а Ивар метнул в него один нож, второй, оба, как и положено, воткнулись в паре дюймов от головы жертвы. Почти сразу человек, сидящий рядом со стражниками, вскочил, вскинув руки над головой. «Мошенничество!» — крикнул он. «Эти прохиндеи обманывают! У них колдовские амулеты!» Публика заволновалась. Кто-то присоединился. К обвинениям кто-то возмутился, что мешают смотреть представление. Обвинитель ненавязчиво, подталкиваемый десятником стражи, вышел на круг. Кавертон тоже выбежал и заговорил с десятником. Обвинитель нашел взглядом Рину и теперь не сводил с нее глаз. Высокий, широкоплечий, здоровый. Его лицо определенно было знакомым. Вернан? Тот прежний ее приятель был худее и ниже ростом. Когда-то. Это был Вернон Сейри. Поняв, что она его узнала, он заулыбался. А Ивар толкнул Рика в бок, привлекая внимание. «Циркачи, увлеченные в применении колдовских амулетов на цирковом круге, подлежат заключению в тюрьму, чтобы предстать перед судом согласно уложению о цирковом деле в роте, громко заявил десятник. «В моем цирке не применяют амулеты, вы ничего не доказали», — горячился Кавертон. «Я полагаю, что эта леди подтвердит мое обвинение!» Вернон выразительно посмотрел на Рину. Миледи. э «Ми, леди, эм, ми Повторил десятник с некоторой запинкой, поворачиваясь к ней, и, видимо, соображаясь, какой стати, он должен называть ее так. Она подошла, на ходу сдернув маску, а десятник заморгал, припоминая, где же он когда-то ее встречал. «Я...» Она чуть не назвалась, но передумала. «Я ничего не могу подтвердить. Думаю, что Эссери ошибается». Сбежать от Рика — это одно. Отправить его в тюрьму — совсем другое. Она видела защитные амулеты на его браслете, когда они недавно гуляли по городу. Теперь он держал руку так, что браслета было не видно. «А мы не сомневались, что вы с этим птицем старые знакомые», — любезно сообщил ей Ивор. «Так и есть», — согласился она тем же тоном. «Но не делайте из этого выводы, Эс Ивор». «Ну, довольно», — сказал Рик. «Вы должны уличить нас, Эссы». И, конечно, захватили с собой амулеты для проверки. «Уличайте!» По его знаку девушка-акробатка притащила маленький легкий столик, и они с Иваром принялись снимать и складывать на него все, что нашлось на руках, на шеях и на одежде. Набралась небольшая кучка. «Пуговицы не забудьте! И завязки от штанов!» посоветовал кто-то из зрителей, вызвав смех пополам с руганью в зале. Десятник тоже огрызнулся. Он долго обследовал безделушки на столе, Потом водил амулетами вокруг Рика и Ивора. Зрители проявляли нетерпение. «Амулетов нет!» — объявил он, наконец. «Вы зря помешали представлению зрителей, недовольны», — сказал Рик. «Теперь мы обратимся с жалобой. Мы хотим знать, какие у этого эсса были основания для клеветы». Десятник смутился. «Кавертон, конечно...» Приехав в город, не забыл заплатить начальнику стражи и отправить в караулку бочонок вина и жареный окорок чисто из дружеского расположения к служилым людям. Кавертон, впрочем, замахал рукой, предлагая Рику замолчать и закончить недоразумение на этом. «Мы через суд потребуем возмещения с этого господина», — продолжал Рик. «Но он может предоставить его сейчас, если не трус». «Вы ведь не трус, Эс!» «Как я мог такое подумать?» «Рик, прошу вас!» — воскликнула Рина умоляюще. Брат Клей тем временем старался оттеснить ее в сторону и уговаривал не вмешиваться. «Рик, рискнете?» Глаза Рика Кана хищно сузились, и Вернон с Эйри раздувал ноздри. Мужчины теперь смотрели лишь друг на друга, глаза в глаза. «Дело ваше». «Но вы ведь не трус, а? Встаньте вон туда. Если я пролью хоть каплю вашей крови, стражи меня арестуют. «Вы этого хотели?» «Вернон, не надо!» — закричала Ринна. «Все будет хорошо, леди Ринна» тихо сказал Вернон, медленно приблизился к деревянному щиту и прислонился к нему спиной. «Давай я!» – предложил Ивар. Рик покачал головой и отошел к противоположному краю круга, держа в руках связку ножей. «Взмах!» – нож пролетел над кругом и воткнулся возле виска Вернона. Второй бросок. Третий. Ножи втыкались, как положено, в паре дюймов от жертвы. Рик казался сосредоточенным и спокойным, а Вернон вдруг заметно вздрогнул и закрыл глаза. И ничего удивительного, мало кто с непривычки не дрогнул бы, наблюдая, как в тебя летит острый нож. Не дергайся, приятель, — посоветовал Рик. А то слишком промахнусь. Глаза открой, так проще. Промахнись, я этого и добиваюсь, — заявил Вернон, стискивая зубы и выше поднимая подбородок. Глаза он тоже открыл, с неохотой. И вообще, демонстрировать презрение к ситуации у него не очень получалось. Он не дворянин и не циркач, он сын банкира. Хотя оружием учился владеть, Рина знала это точно. Но не с Риком ему было соревноваться в этих умениях, и еще в выдержке. А зрителям нравилось. В шатре теперь стояла тишина, шум доносился только с улицы. Стражники тоже смотрели на действия с интересом. Снова бросок. Еще один. Рик теперь двигался гораздо медленней, словно испытывая соперника. А ножи стали втыкаться чуть дальше от тела молодого банкира. Видно, ее муж все-таки не хотел его ранить. Но втыкались с силой, глубоко ранили бы, стоило всего лишь попасть. Ее муж. Она именно так подумала. И она была в негодовании. Зачем Рик устроил но это испытание? Чтобы поглумиться? Еще один нож, еще один. Нарочито медленно. «Эй, да убей его уже!» — крикнул кто-то с задних рядов. Видимо, это было последней каплей потому что Вернон заметно дернулся, зашатался и, посланный Риком последний нож, его задел. Рина вскрикнула и подбежала к щиту. «Вернон, все в порядке, Вернон!» Нож лишь пришпилил рукав Камзола к деревяшке. Рина сама его выдернула, и первая смогла убедиться, что крови нет, ни капли. Она перевела дух. Сзади уже подошел Рик, встал за ее спиной близко. Одно короткое движение, и она могла бы к нему прислониться. «Вы за кого из нас переживаете, дорогая?» — спросил он. Ринна лишь наградила его гневным взглядом. «Эссери, мой старый друг, друг детства», — сказала она резко. «Конечно, я волновалась. Случилось недоразумение и только. И вам не следовало ссориться». Наверное, ее голос был излишне звонким и громким. Леди не должна так разговаривать с супругом, тем более при посторонних. Публику в шатре вряд ли волновали правила поведения леди, но со стороны все это, видно, казалось забавным. Кое-где засмеялись, кто-то засвистел. Со всех сторон полетели советы. «Эй, циркач! Так его этого пентюха!» — заорали с заднего ряда. «Правильно, красотка, забирай обоих! Только в один плуг не впрягай!» Рина попросту не поняла, что сей совет означал. «Не я первый начал». Тихо сказал Рик. «А откуда он, кстати, узнал, что я пользуюсь амулетами, интересно?» Помешкав в ожидании ответа, он приобнял Рину за талию и продолжал громко. «Я пользуюсь амулетами, С. э сэри только не на круге, потому что нехорошо подводить нашего доброго хозяина». После этих слов он опять понизил голос. «Впрочем, вы в этом убедились. А теперь идите, я рассчитываю больше с вами не встречаться». Вернон не сводил глаз с рук Рика. Бледнел и кусал губы. «Рик!» — Рина попыталась повернуться к нему. «Пожалуйста, позвольте нам поговорить. И не сердитесь. Поймите, мы действительно знакомы с детства. Все остальное — недоразумение». На круг тем временем снова выскочил Кавертон с флагом и громко заговорил, отвлекая публику. А двое циркачей оттащили за занавеси щит, утыканный ножами. Стража тоже ретировалась куда-то к задним рядам. Дела были улажены, и следовало продолжать представление. «Дорогая жена!» ладони Рика сильнее стиснули талию Ирины. «Ваш друг детства мог бы прийти к нам, поздороваться. Мы бы поужинали. Вы поболтали бы, вспоминая детство. Я что, не понимаю, что такое друзья? Однако вашим друзьям не стоит так забываться!» «Рик!» — схлипнула она. «Проваливай уже!» — бросил Рик Вернону и увел Рину за занавеси. «Вы не должны были так поступать!» — шепела она, сбрасывая его руки. «Я имею право встречаться с кем хочу, говорить с кем хочу. Никто в здравом уме такого не запрещает!» «Вы унизили его этим испытанием. Для вас это пустяк. Для него впервые любому было бы трудно!» Она догадывалась, зачем Вернон выдвинул обвинение. Наверняка леди Раус посвятила его в ее проблемы. Рик не задержался бы в тюрьме надолго, но, как наверняка решил Вернан, за это время она бы сбежала бы. «Так я еще должен был о нем беспокоиться?» Рик рассмеялся, но не весело, скорее зло. «Пусть сам думает, во что ввязывается». Она тоже злилась и ничего не могла с этим поделать. «Зачем? Ну зачем Вернан Сейри сделал такую глупость?» «У нее был бы помощник. Теперь его нет. Для всех мы женаты» а на роль мужа-идиота я не соглашался, сказал Рик. Признайтесь, вы говорили ему про наши защитные амулеты. Что? Я? Мы встретились на ваших глазах впервые за много лет. Да неужели? Хорошо, мне приятно это слышать. Однако... Повторите еще раз, что вы не встречались в Ленгаре. Это правда? Это правда, вздохнула она. Вам нужна клятва на пламени? Не нужна. Но смотрел он испытывающе. «Вы что-то чувствуете к нему? Скажем прямо, вы любите этого Сэри?» «Нет, конечно», — она ответила изумленным взглядом. «Я же сказала, мы долго не виделись». «Рик, вы собираетесь ревновать меня?» Она припомнила их сегодняшний разговор. «Пожалуйста, не вмешивайтесь в мужские игры. И вообще у нас семейная ссора, а мы еще и не женаты по-настоящему». Вдруг сказал Рик уже по-другому и попытался взять ее за руку. Она спрятала руки за спину. «Ну, конечно, я женщина. Существо глупое и вздорное, обязанное слушаться и рожать наследников». Она не могла успокоиться. Говорилось одно, думалось другое. «Бежать отсюда. Здесь ей приказывают. Она здесь пленница. Вот теперь все окончательно стало ясно. Ах, если бы леди Роуст не поторопилась и верно не настроил против себя Рика!» «Я-то рад, что вы женщина», — заверил Рик. «И при чем тут глупость? Вы просто кое в чем не очень разбираетесь. Как если бы я начал поучать вас, как печь пряники. Кстати, мечтаю, чтобы вы их испекли. Можно не тех мудреных, а попроще. И желательно в виде башмаков. Мне они понравились». Он теперь ласково заглядывал ей в глаза и явно хотел помириться. «Я испеку», — пообещала она и постаралась улыбнуться. «Я очень хочу к себе. Можно?» Ссориться им точно не стоило. Рик проводил ее в трактир и сразу ушел, как только она сказала, что желает побыть в одиночестве. Внизу остался охранник. Рина видела это в окно. И что теперь? Охрана ни шагу в сторону. Хотелось чудо. Осторожно, боязливо хотелось, ведь случаются же с другими удивительные вещи. Значит, ей тоже можно верить. До сих пор она не мечтала о чудесах. У нее и так было почти все. Когда много имеешь, не проси большего, чтобы другим тоже досталось. Так в ее детстве повторяла Нонна, чего было желать дочери графа Ленгара. Однако вот чудо. Это чтобы Рик на самом деле был с ней и хотел помочь. Чтобы он оказался человеком чести, выполняющим обещания. Чтобы все, что она поняла, о нем теперь было ошибкой. Чтобы он на самом деле полюбил ее, а не старался угодить родным. Чтобы он не был циркачом. И чтобы они... О, хватит. Добавьте сюда еще звезд с неба. «Насыпьте в мешочек и завяжите, пожалуйста». Вечером к ней постучалась Клея. Но Рина не отозвалась, притворившись, что уже спит. А когда позднее в дверь снова поскреблись, и горничная леди Раус попросила открыть, она открыла. «Леди Раус спрашивает, готовы ли вы уехать сегодня?» Сходу спросила горничная. «Сегодня? Но уже стемнело», — удивилась Рина. «И потом, как?» Будет карета, подъедет к заднему выходу. Леди Раус беспокоится. Вас не смутит поездка без компаньонки? Ни в коем случае, но... Тут смущало многое, но только не отсутствие компаньонки. Например, если поехать в монастырь по тракту, циркачи догонят их в два счета. При желании, конечно. Но желание такое у Рика будет. Леди Раус даст слуг в сопровождение. Пожалуй, пока это единственная возможность, миледи. Что скажете? «Вы одолжите мне платье и поможете сделать прическу?» Она окинула девушку взглядом. «Как только появляются сообщники, любое дело становится в разы проще». «Разумеется, миледи». «А стопку белья, хапку одежды?» Эта идея пришла в голову внезапно. «Да, миледи. Леди Раус не ездит налегке». «Тогда я согласна. Сейчас пойдем к леди Раус. Возьмите сразу все необходимое, миледи». Она постояла немного у окна, слушая звуки снаружи, голоса. И пришла уверенность. Если Рина Вениш на что-то решается, дорога стелится ей под ноги. Вот так-то. Рик-кан, не нужно обманывать. Леди Рина Вениш не игрушка. «Иди, Мика!» Она погладила рысь и подтолкнула ее к окну. Разглядев зверя, горничная леди Раус ахнула и отскочила в сторону. «Не бойтесь, она ручная», — пояснила Рина. Перед уходом она свернула одеяло валиком и уложила его в постель, укрыв простынёй. Если кто-нибудь заглянет, она спит. Выходя, она оглянулась. Это ее комната, она здесь жила. Но взять отсюда нечего. Нет ее вещей, нет денег. А то шелковое платье забрала Мара, чтобы зашить и привести в порядок. Правда, есть фигурка-туфелька, чтобы вырезать пряники и печенье. Она забрала фигурку. Пусть будет, на память. Леди Раус была взволнована. «Ах, леди Рина, я рада, что могу помочь. Ради памяти ваших родителей я должна. С вами поступили немыслимо. Я думаю, король еще опомнится и будет рад, что можно что-то поправить. Но если вы останетесь с этими жуткими людьми... Да, Винита?» «Да, миледи», — с готовностью согласилась горничная. «Они неплохие люди», — все-таки поправила Рина, потому что слушать такое даже из вежливости не хотелось. «Но нам с ними и правда пора расстаться». «Вы просто добры, леди Рина, махнула рукой Грандама. «А ваш друг-банкир немного глуп, к сожалению. Зачем, скажите мне, зачем он самолично стал ссориться с циркачами? Может, идея была и неплоха, но...» «Ему следовало нанять кого-нибудь?» – говорила она, пока Ирина переодевалась с помощью горничной. «Вообще, леди Раус теперь говорила, не умолкая, поминутно обращаясь к горничной за подтверждением. Видно, так проявлялось ее волнение». А одной из обязанностей виниты было поддерживать свою леди в разговорах с самой собой. Девушка ловко причесала Рину, приколола кружевную наколку. «Снимите драгоценности, они приметные», — посоветовала она. «Я дам свои сережки. Вы же хотите стопкой белья закрыть лицо? Вот. А серегу на показ выставляйте, пусть будет видна». Действительно, серьги с были такие удобные и легкие, что Рина не снимала их подолгу и часто вообще о них забывала. «Поедете в другую сторону, так что не волнуйтесь. Надо сделать крюк, чтобы ваш ужасный муж вас не догнал», — объясняла леди Раус. «Встретимся на постоялом дворе. Оттуда поедем в имение моих друзей, это близко. А через день-другой в монастырь. Задержимся немного, зато никакого риска. Да, Винита?» «Безусловно, миледи», — охотно согласилась девушка, весело переглянувшись с Ринной. «Скоро в дверь постучали». Заглянул грум леди Раус и доложила о карете. И винита вручила Рине высокую стопку простыней и какой-то сложенной одежды. Можно было закрыться до макушки. «Я буду молиться за вас, леди Рина», — заявила леди Раус и сунула ей в добавок шелковую дамскую сумку. «Здесь запасное белье и немного денег. Я не представляю, как без этого выйти за порог, дорогая. Вдруг что-то понадобится? Срочно!» «О, леди Раус, моя благодарность безмерна!» — растрогалась Рина. И слова ее были чистой правдой, а не вежливым лепетом. У нее не спросили, нужно ли что-то. И так понятно, что ничего нет. «Удачи, миледи!» — шепнула горничная. Рина вышла, закрываясь своей ношей в сопровождении Грума, который тоже тащил какую-то корзину. Она спустилась по лестнице, почти задев подолом циркача-акробата. Тот посторонился, давая дорогу. Вышла через заднюю дверь и с помощью Грума забралась в карету. Он ловко заботился, чтобы куча вещей надежно закрывала беглянку. Наконец захлопнулась дверка кареты, и кучер сразу подстегнул лошадей. Ирина с облегчением бросила свою ношу на сиденье и удобно устроилась на подушках. Вот и все. Жизнь повернула в привычное русло. Цирковое безумие закончилось. Рик, ее муж, она погладила пальцем брачный браслет и засмеялась, уронив голову. Безумие, оно и есть безумие. Ночь удачно выдалась лунной и звездной. В кромешной тьме ехать было бы трудно. Повезло, что удалось сбежать. Повезло, что светила луна. Именно так гладкая дорога стелилась под ноги. Только, к счастью ли, она старалась не думать о реке, о мари, о лей. Об остальных не думать было проще. После полуночи они остановились на постоялом дворе. Всем занимались люди леди Раус. И скоро у Рины были хорошая комната и горячая еда а служанки грели воду для мытья. И это несмотря на поздний час. Кровать оказалась большой и удобной, а белье тонко пахло лавандой. Но уснуть все равно не получалось. Рысь пришла, скользнула в приоткрытое окно и сразу прыгнула на кровать, улеглась в ногах. И это было огромное искушение. Не соединиться с ней, чтобы умчаться в лес, краем глаза взглянуть, что происходит в Раби. Ее хватились? Нет, она не стала. Как говорила Мара, Хвост надо рубить сразу, а не по частям. От этих мыслей опять заворочилась, и недовольно заворчала Мика. Бедняга! Ей досталась хозяйка-недоучка, не владеющая собой, не умеющая даже закрываться от зверя. И, что грустно, она бы могла до сих пор не догадываться об этом. Кажется, Рина поняла, к кому она обратится за помощью. Но сначала придется добраться до Гринзеля. Именно там живет искусный тай, к которому обращалась за советами Исминельда. Тогда они жили в Гринзеле несколько месяцев. Отец, они со Сминельдой и многочисленная свита, потому что отец вел какие-то официальные переговоры с гринзельским герцогом. Рины со Сминельдой были как никогда предоставлены сами себе и отлично проводили время. Того мастера тая по чьей-то рекомендации нашел отец. Наставница с Риной ездили к нему несколько раз. Ничего особенного. Разговаривали, приманивали всякую живность. Делали простые упражнения для контроля дара. Мастер сам легко понял, что Рина умеет превращаться в рысь. И посоветовал не пользоваться этим без крайней необходимости. Иногда он подолгу беседовал с Минельдой. А Рина в это время читала в саду. Потом и Сминельда объяснила. «Это лучший тай в Гринзеле. Мне нужны его советы, как тебя учить. Вот только я не лучшая и не слишком сильная. Мне и понять его сложно. Не то, что учить тебя». «Может, твой отец согласится нанять его?» Но графу Ленгору идея не понравилась, и вообще вскоре они уехали. А теперь она опять наведет справки и сама обратится к этому мастеру. Имя старика забылось, а вот внешность, льдистые серые глаза, копну седых волос, прямой нос и тонкие всегда сжатые губы, она помнила отлично, и дом, где он тогда жил, тоже. А утром, спускаясь завтракать, она столкнулась... «С верноном Сэйри. «О, леди Рина, Как я рад, что жизнь опять свела нас! Вы разделите со мной завтрак?» «Прошу прощения за дерзость, конечно, но когда-то это было возможно!» «Что вы, верно, я буду очень рада! Поверьте, я так счастлива вас встретить!» Стол был накрыт. На нем стояли розы в низкой вазе. «О, Рина!» Старый друг так и поедал ее глазами. «Знали бы вы, как счастлив я!» Он кинулся отодвигать для нее стул. «Им подали к завтраку булочки!» Они когда-то вместе ели почти такие же в Гринзельской кондитерской на набережной. Там пахло морем, и можно было рассматривать корабли на рейде. «Леди Рина, я часто вас вспоминал. Знаю, с мы и надеянным и но... Рина, дорогая... Леди Рина, то есть... Простите меня». Он не сводил с нее глаз, пока она пыталась есть кашу и булочки. «Милый Вернон, попробуйте булочку с орехами». Она подлила ему молочника. И нечего мне прощать, я очень вам рада». «О, леди Рина, меня так радовало, что вы не желаете выходить замуж. Я понимаю, что не должен надеяться, но разве я мог?» И тут она, кажется, поняла то, о чем могла бы сообразить и раньше, например, после недавних расспросов Рика. «Вернон, скажите мне, это вы чуть не опередили Рика, моего мужа, тогда в Ленгаре? Вы хотели жениться на мне?» «О, вы знаете, да?» он покраснел. «Вам рассказал этот? Ваш муж?» «Нет, он не рассказывал. Я случайно подслушала». «Но это так?» Да, Дерина. Я был первым. Они... Их было много. Я не смог. То есть, я хочу сказать...» Он явно был не в своей тарелке. «Ох, Вернан!» — вздохнула она. «Раньше я не смела мечтать, но теперь... Разве я не достойный Я многое могу вам предложить». «Вернан!» На самом деле я не вышла замуж. Рик лишь согласился помочь мне за плату, пока она ограничилась таким объяснением. Вы бы пошли на это? На обманный брак? О, леди Ринна, как можно? Обвенчаться? Он смотрел недоверчиво. Я ведь люблю вас давно и преданно. Так вы не жена этому прохиндею? О, я рад, я счастлив. Благодарю, Вернон, я так ценю нашу дружбу. Рина выделила последнее слово. Кто считает, что признание в любви — сладость для ушей? Ничего в них нет хорошего, когда они не от того человека. Рик, кстати, буркнул раз, что влюбился на кухне и все на этом. Зато доходчиво объяснил, чем их брак ему полезен. Они с Вернаном Сэйри неплохо провели время в разговорах, а про любовь Рина старалась не слушать, хотя друг детства все равно к этому возвращался. Так или иначе, она обрадовалась, когда во двор въехал экипаж леди Раус. «О, эти гербы, этих лошадей знал весь Асфорд!» «Вижу, вы поладили, молодые люди!» Грандама шутливо погрозила им пальцем. «Зато у меня хорошие новости. Все получилось, леди Рина. Когда я уезжала, вас еще не хватились. Что ж, можно отдохнуть немного и в путь. Эссери, вы точно поедете с нами?» «Что за вопрос?» — Компания старухи вас бы не привлекла, но, леди Ринна. Дорогая, вы приятно проведете несколько дней, а потом отправитесь в монастырь, и это будет безопасно. — Конечно, леди, можете на меня рассчитывать, — воскликнул Вернон. Ирине нечего было возразить. Она сама была гостьей леди Раус. В конце концов, Вернон с твердящая твердящая любви, не самое страшное. И была надежда, что ему скоро надоест. Они пили чай, когда во двор въехала большая дорожная карета в сопровождении верховых. «О, пламя!» — леди Раус уронила ложечку. Всадники были одеты, как гвардейцы графа Ленгара, а герб на карете принадлежал обители белых сестер. Рина глазам не верила. «Тетя Астерия?» «Леди Рина, погодите!» Побледневший Вернон схватил ее за руку. Но Рина руку выдернула, выскочила из-за стола и побежала к карете. «Она не ошиблась!» Оттуда выскочила взволнованная тетя Астерия. «О, девочка моя, пламя милосердное привело меня в нужное место!» «Милая тетя», — Рина обняла настоятельницу, — «я направлялась к вам». «Да? Ты выбрала странный путь, но неважно. Я ехала в Асфорд. Но теперь это неважно. Главное, что мы встретились. Я получила твое письмо и сразу отправила карету и сестер в Раби. Но, повторяю, неважно. О, леди Раус, доброе утро!» — поздоровалась она с подошедшей грандамой. И так они встретились с тетей. «Ехать куда-то с леди Раус больше не было нужды». Мало того, тетя не желала задерживаться на постоялом дворе, ни единого получаса сверх необходимого Скорее, скорее в обитель. — Поговорим по дороге, милая, — пообещала она. — Леди Раус, сердечно благодарю вас за помощь племянницы. Уверена, мой племянник граф Ленгар ко мне присоединяется. — И вас, Эс, м -м, благодарю. Процедила она менее учтиво в сторону Вернона. Когда настало время садиться в карету, леди Раус подошла к Рине проститься. — Что ж, все к лучшему, — сказала она. И странное дело, и ее голос, и она сама немного изменились. — Я желаю вам добра, девочка моя. Но бывают вещи сильнее желаний. — О чем вы, миледи? — удивилась Ринна. Леди Раус в ответ грустно улыбнулась. — Вы понимаете, что ваши желания и планы вашей семьи теперь и подавно не будут совпадать, но, повторяю, это к лучшему. Вам не понравится, но к лучшему. «О каких планах моей семьи вы узнали?» — удивилась Ринна, и беспокойство неприятно кольнуло. «Ни о каких. Но я не первый день живу на свете. В монастыре с вами все будет хорошо. А к Вернону Сейри даже не приближайтесь. Мой вам совет». Она обернулась и послала Сэйри ласковую улыбку. «Доброго пути, леди Ринна!» — и легонько подтолкнула ее к карете, как бы ненароком уводя от Вернона, который тоже жаждал подойти. «Разве вы не собирались в обитель, леди Раус?» «Безусловно, позже». Рина помахала верну, но и села в карету. Но сначала позвала рысь, дала ей запрыгнуть. Тетя не возражала, хотя поджала губы. Дар племянницы она не одобряла. И монастырский экипаж выкатился за ворота. Но теперь он винулся в обратном направлении. «Грандама. Выдуманное звание. Высшее придворное звание при королеве» заведующая ее штатом и канцелярией. Аналог обер-гофмейстерины при российском дворе статс-дамы при английском.